Историю из жизни, которой хочу поделиться, услышал много лет назад Про очень необычную матрешку Рассказала ее наша соседка по саду По иронии судьбы звали соседку Матрена Матрена Гавриловна Ещё в довоенной молодости была у Матрёны близкая подруга, Катерина. Всем хороша девка. И умна, и хозяйственна, и краса бог не обидел. Вот только женское счастье обходило её стороной. Подружки, даже те, что помладше, давно замужем и деток растят. А Катя всё одна да одна. Ещё чуть-чуть и в пору старой девой называться. Но то характер виноват немного. Родители уж больно серьезную девку воспитали. Не любила Катя пустые хихоньки-хахоньки и развеселых компаний сторонилась. Однажды гуляли девушки, с ними была Екатерина, по новогодней ярмарке. Остановились у расписного ларька. На прилавке матрешки всех мастей и размеров, продавщица Пышная румяная женщина в цветастом платке, сама вылитая матрешка, зазывала покупателей. А матрешка непростая, продается девки тут, если купит холостая, скоро замуж позовут. Ради смеха, под шутки прибаутки подруг Катерина приобрела у румяной продавщицы одну из ее деревянных складных куколок. Еще и на пусте услышала. Ты красавица, ступай, до сватов в гости поджидай. «Будет у тебя в мужьях добрый молодец, и родишь ты столько деток, сколько есть в твоей матрешки. Только гляди, береги ее!» Посмеялась тогда Катерина с подругами над шуточным, как казалось, напутствием голосистой продавщицы. Но дома поставила покупку на видное место. На комод поверх на крахмалиной вышитой салфетке, а через полгода и впрямь замуж вышла. Да вот родить четверых – В матрёшке оказалось четыре куколки. Не успела. Муж Георгий ушёл бить немца на фронт, Катерина с двумя дочерьми-погодками осталось ждать его с победой, матрёшка же продолжала красоваться на комоде. Дочки часто играли с ней, разбирая и собирая деревянных куколок, одну другой меньше. Хоть Катерина и прикрикивала на девчонок, когда те расшаливались, Расшвыривали лаковые половинки под кровать или за печку. Сама не признавая себе в том, женщина почему-то относилась к матрешке не как к простой расписной безделушке. Но все же не досмотрела за своими озорными дочурками. Прыгая, те случайно наступили на одну из округлых фигурок, валявшихся на полу. Хрупкая деревянная игрушка раскололась на щепки. Неприятный холодок ощутила в груди Катерина. словно предчувствие чего-то нехорошего, собрала уцелевших матрешек и спрятала в сундук, обернув тряпицей. Совпадение или нет, но через некоторое время случилась беда со старшей дочкой. Заигравшись, девчушка выскочила на дорогу и угодила под колеса тяжелой телеги, проезжавшей мимо. Все усилия врачей и обезумевшие от горя матери не помогли. Через три дня Искалеченная малышка тихо угасла, словно фитилек на свечке. Не зря говорят, беда не ходит одна. Вслед за случившимся горем с фронта пришла черная весть. В танковом сражении под Курской дугой без вести пропал муж Катерины. Надеясь на чудо, что в том адском месиве Георгий остался жив, наверное, было навинно. Но женщина верила, любимый вернется. И ждала до самой победы. Даже после, напрочь отвергая советы подруг, мол, пока молодая, еще найди мужика, продолжала в одиночку воспитывать младшую дочь. А та подросла, вот и в школу пошла. Училась прилежно. И дома матери во всем помощница. Но озорство никуда не спрячешь. Однажды, когда Катерины не было дома, девчушка открыла мамкин сундук. и нашла аккуратно завернутую в тряпку позабытую расписную игрушку. Вернувшись домой, женщина застала дочь, старательно рисующую химическим карандашом лихие усы двум самым маленьким матрешкам. Как у папы. Ну что с ребенка взять, даже ругаться не стала. А матрешку вернула на комод, на старое место. Минуло лет десять, а то и больше. Катерина так и жила одна, храня верность пропавшему без вести Георгию. Зато дачка-красавица замуж сособиралась. Даже жениха выбрала всем подружкам на зависть. Хоть молодой, а уже полковник. Воевал, вся грудь в орденах и медалях. Теперь в мирное время военкомом служит. Вот этот жених! Очень грамотный и настойчивый оказался мужчина. Каким-то невероятным образом отыскал в военных архивах следы своего пропавшего на войне тестя, которого и не видел никогда, но отыскал, да еще и живого. Оказалось, в своей последней страшной битве Георгий получил тяжкую рану головы, от которой потерял память. Санитарка вытащила его из-под огня, спасла. Потом лазарет, военный госпиталь... Долгие месяцы лечения, после которого он начал ходить, разговаривать, но память не вернулась. Все документы потеряны, опознать тоже некому. Так и попал в дом инвалидов. Хорошо, что имя и фамилию свою не забыл, по ним и добрался таки до ветерана, идентичный жених дочери. На свадьбе оба родители невесты сами смотрелись как новобрачные. Да так оно и было. Встретиться через 20 лет, но чем не свадьба? К тому же, несмотря на последствия ранения и десятилетия разлуки, свою верную жену Катерину Георгий вспомнил сразу. Не прошло и года, Катерина, которой уже было далеко за 40, родила близняшек. Двух пацанов. Будущих героев с лихими усами. Как папа.